Глава сотая Случайно помешавшая неблаговидному делу Сян Лин Навлекает на себя ненависть Неотступно думающий об уезжающей сестре Бао Юй Осознает горечь разлуки Итак, дядь Джен отправился к генерал-губернатору Долго не возвращался, и дожидавшиеся его люди терялись в догадках Ли Шер попытался навести справки, но ничего толком узнать не мог Потом вспомнил про сообщение вестники и забеспокоился. Не успел дядя Джон появиться, как Ли Шэр бросился навстречу, и они вместе отправились домой. Улучив момент, когда поблизости никого не было, Ли Шэр спросил: что-нибудь важное, господин? Почему вы так задержались? Ничего особенного, отвечал дядя Джон. Начальник уездного города Джень Хай, родственник его превосходительства. Попросил в письме переговорить со мной, хочет женить сына на моей дочери. Мы заговорились, и на прощание генерал-губернатор сказал «теперь мы с вами породнимся». Известие не только обрадовало Лишера, но и придало ему уверенности, и он всячески старался склонить Дзяджена к согласию на сватовство. Однако Дзяджену было не до того... Опасаясь неприятностей из-за истории с Се Панем, он решил послать одного из слуг в столицу, разузнать, как обстоят дела, а заодно сообщить матушке Дзя, что начальник уезда сватает Таньчунь за своего сына, и если матушка Дзя согласна, пусть отправит девушку к нему, Дзя Джену. Получив повеление, слуга поспешил в столицу. Передал госпожа Ван письмо, а затем навел справки в ведомстве чинов и выяснил, что начальник уезда Тайпин снят с должности, а за Дзаджаном никаких провинностей не числится. Он поспешил письмом успокоить своего господина, а сам остался в столице в ожидании дальнейших указаний. «А сейчас вернемся к тетушке Све. Несчесть, сколько денег потратила она на подношение чиновникам из разных емыней, добиваясь решения о непреднамеренном убийстве. Она уже готовилась продать лавку, чтобы на вырученную сумму откупить сына от наказания, но неожиданно ведомство изменило решение суда, и ей снова пришлось тратиться на подношение. Однако ничего не помогло. Высшие инстанции сочли убийство преднамеренным, и Паню грозила смертная казнь. Он по-прежнему находился в тюрьме в ожидании осеннего заседания Большого Суда, когда ему должны были объявить приговор. Тетушка Сея плакала дни и ночи. Бао Чай часто ее навещала, стараясь утешить. Старшему брату судьба поистине неблагоприятствует, говорила она. Получил такое большое наследство от предков и не сумел сберечь. Вспомните историю с Сянлин, когда мы жили на юге. Благо еще помогли влиятельные родственники, и убийство обошлось нам в незначительную сумму. Брату, казалось бы, следовало образумиться, подумать о том, как стать опорой для матери, а он, приехав в столицу, взялся за старое. Уж сколько вы из-за него горе вытерпели, сколько слез выплакали, женили его, думали остепениться, но судьба послала ему непутевую жену, и старший брат бежал от нее без оглядки. Есть мудрая пословица — люди, связанные с судьбой, непременно встретятся на узкой дорожке. Не прошло и нескольких дней, как он лишил человека жизни. Вы и брат Сиаке не жалели сил, чтобы его выручить, и подношения посылали чиновникам, и о заступничестве молили, но суждено ему, видно, возмездие за грехи. Родители вправе рассчитывать на поддержку детей в старости. Даже в семьях низкого происхождения сын старается заработать на чашку риса для матери. А у нас сын промотал все наследство и заставляет старую мать обливаться слезами. Простите мне, мама, мою непочтительность, но старший брат поступает не как сын, а как враг. Вы не хотите этого понять? Целые дни плачете, да еще от невестки терпите, а я... У меня нет возможности часто приходить утешать вас, хотя Бао-Юй не в себе, а отпускать меня не желает, и я потеряла покой, зная, как вы убиваетесь. Недавно от отца Бао-Юя пришло письмо. Он что-то прочел в правительственном вестнике и так испугался, что послал в столицу слугу разузнать поточнее, в чем дело, и если, возможно, как-то уладить его. Да, брат много доставил хлопот. «Хорошо еще, что я с вами рядом, а живя я в чужих краях, при подобном известии покончила бы с собой. Прошу вас, мама, берегите себя. Покажи, брат, приведите в порядок наши торговые дела. Позовите приказчика, велите выяснить, сколько мы должны и сколько нам должны, и подсчитайте, останутся ли у нас какие-то деньги». Тетушка Сея, не переставая плакать, говорила дочери, «Ты всегда утешаешь меня, а не знаешь того, что нас исключили из числа поставщиков императорского двора». Обе лавки проданы, и деньги полностью израсходованы. Осталась только закладная лавка, да и то приказчик сбежал, растратив несколько тысяч лянов серебра, и теперь на нас подали в суд, требуя возмещения убытков. Сюэке собирает долги с должников в провинции. Вот все, на что мы можем рассчитывать. Я намеревалась взять деньги из тех лавок, что на юге, и, кроме того, выручить какую-то сумму от продажи домов. Но третьего дня мне сообщили, будто наша закладная лавка на юге прогорела и за закрылась. Если это правда, твоей матери остается лишь покончить с собой». Тут тетушка сия в голос заплакала. «Не беспокойтесь о деньгах, мама», — промолвила чай — «ведь финансовыми делами занимается брат Сюэке. Досадно только, что приказчики все сбежали, как только поняли, что мы разорились. Мало того, я слышала, они помогают кое-кому вымогать у нас деньги». Мой брат, видимо, не разбирался в людях, с кем попал и водился. Дружки вечно старались выпить да поесть за его счет, а в тяжелую минуту скрылись. Если вы меня любите, мама, послушайте, что я вам скажу. Вы уже в летах и должны прежде всего заботиться о своем здоровье. Не бойтесь, вам никогда не придется жить в нужде. Оставшуюся в доме утварь и одежду отдадим жене старшего брата. Ничего не поделаешь. Я вижу, слуги не хотят больше оставаться у нас. Что же? Пусть уходят. «Жаль только Сянлин. Она столько выстрадала. Хорошо бы ей остаться с вами. Если что-нибудь понадобится, я охотно с вами поделюсь, и, надеюсь, муж мой не станет возражать. Барышня Си Жень так отзывчива и добра, так сочувствует нам, даже плачет. Что ж, да Бау Йо, то он считает, что с моим братом ничего не случится, и поэтому не волнуется. Зная он всю правду, пожалуй, перепугался бы до смерти». «Милая доченька», — сказала тетушка Сюэ, — «ты лучше ничего ему не рассказывай. Не надо его волновать. И так он из-за барышни Линь чуть не умер. И если он опять заболеет, не только тебе придется страдать, но и я останусь на старости лет без опоры». «И я так думаю», — кивнула чай — «поэтому стараюсь ему ничего не рассказывать». Разговор их внезапно был прерван истошными криками Дзиньгуй. «Мне больше жизни, дорога! Все равно мой муж не вернется! Пойдем в суд! Нечего прятаться!» Страшная с всклокоченными волосами Дзиньгуй стала биться головой о дощатую перегородку. У течки Сюэ от ужаса глаза полезли на лоб. Она не могла вымолвить ни слова. Хорошо, что Бао-Чай была здесь и кое-как сумела утихомирить Дзиньгуй. — Сестра! — кричала Дзиньгуй. — Ты вышла замуж. Вы живете в мире и согласия. Одна денешенька. Зачем мне беречь свое доброе имя? Она вскочила и хотела бежать к своей матери. Но служанки уговорили ее возвратиться. Частые припадки буйства Дзиньгуй так напугали Бао-Цинь, что та не решалась появляться ей на глаза. Когда Сиэке был дома, Дзиньгуй пудрилась, румянилась, подводила брови, наряжалась, а, проходя мимо комнат, в которых жил Сиэке, нарочито громко кашляла и спрашивала, кто дома. Сюэка она же болтала о разных пустяках, то сердилась, то смеялась. Служанки, завидев ее, разбегались, но она ничего не замечала и, по совету Баочань, думала лишь о том, как соблазнить Сюэка. Сюэка же всячески ее избегал, но при встрече старался держаться любезно, опасаясь, как бы она не сыграла с ним злую шутку. Своей слепой страсти Дзиньгуй терзалась сомнениями, искренно ли любезность Сюэке или он притворяется. Не давала покоя еще одно обстоятельство. Сюэке частенько прибегал к услугам Сянлин, отдавал на хранение вещи, в стирку белье. Стоило Цзиньгуй застать их за разговором, как они тотчас умолкали и расходились. Цзиньгуй мучила жгучая ревность. Она хотела возненавидеть Сюэке, но не могла, и всю свою ненависть перенесла на Сянлин. Однако боялась причинить девушке какой-либо вред. Это могло оттолкнуть от нее Сюэке. Поэтому приходилось Цзиньгуй таить свою злобу в себе». Однажды баучань хихикая, спросила у «А «Вы видели сейчас второго господина Сюэке?» «Не видела?» «Поистине он не заслуживает доверия», — продолжала Бао -чань. «Говорил, что не пьет, когда вы посылали ему вино. А тут, смотрю, идет в покое вашей свекрови, пьяненький и с красным лицом. Не верите ли, подождите его у ворот. Когда он будет возвращаться, перемолвитесь с ним словечком и сами убедитесь». «Да он не скоро оттуда выйдет», — произнесла раздосадованная Дзиньгуй. «И о чем говорить с ним, если он не питает ко мне никаких чувств?» «Вы не правы, госпожа», — возразила Баучань. «Если он будет с вами любезен, мы будем отвечать тем же. А начнет грубить, подумаем, что делать». Цзиньгуй послушалась Баучань и приказала ей доложить, когда появится Сюэке. Баочань ушла, а Дзиньгой села к зеркалу, подкрасила губы, накинула пестрый платок и нерешительно направилась к выходу, припоминая, все ли она сделала. «Вы сегодня так весело, второй господин!» — услышала она голос Баочань. «Где же это вы вино?» Баочань говорила нарочито громко, чтобы Дзиньгой слышала, и та не замедлила появиться. Сюэке в это время говорил Баочань, — нынче у господина Джана радостный день, и меня заставили выпить полчарки. Лицо до сих пор горит. — Конечно, у чужих пить интереснее, чем у своих, — подхватила дзингу и, появляясь в дверях. Сюэке смутился и, приблизившись к ней с улыбкой, спросил, — как понимать ваши слова? бао между тем незаметно скрылась в комнате. дзеньгуй хотела поддеть Сюэке, но, видя, как он растерянно заморгал глазами, отказалась от своего намерения. Надменность сменилась жалостью. — Вы говорите, вас заставили выпить? — произнесла она. — Ну, конечно же, — отвечал Сюэке. — Да я и пить не умею. Это хорошо, что вы не пьете, откликнулась Дзиньгуй. — а то напивались бы и скандалы, как ваш старший брат Сюэпань, каково было бы вашей будущей жене жила бы она вдовой при живом муж, как я. Она из подтяжки оглянула на Сюэка и почувствовала, что краснеет. Молодой человек догадался, к чему клонит Дзуньгу, и решил ретироваться. Но Дзуньгу схватила его за руку. «Сестра — Сестра! — вскричал Сека. — Вам следовало бы держаться поскромнее. Он весь дрожал, а и отбросив всякий стыд, сказала. — Прошу вас, зайдите ко мне. Я хочу с вами поговорить по важному делу. — Госпожа Санлин идет! Дзуньгу вздрогнула и обернулась к Баочань. Та заметила приближавшуюся Санлин и поспешила предупредить госпожу. Зиньгуя испугалась, выпустила руку Сюяке, а тот не преминул поспешно скрыться. Однако Сянлин, которой не могло и в голову подобное прийти, успела заметить, что Зиньгуй тащит Сюяка к себе в комнату. С сильно бьющимся сердцем она повернула обратно, так и не навестив Баочань, которая шла. Зиньгуй напуганная и рассерженная поглядела в удалявшемуся Сюяке и, бронясь, ушла в дом. С этих пор она еще больше возненавиделась Анлин. Баба-чай в это время была в комнатах матушки Дзя, и там услышала от госпожи Ван, что Танчунь собираются выдать замуж. «Это сын нашего земляка», — сказал матушка Дзя. «Кстати, он бывал у нас в доме. И как это твой муж мне раньше ничего об этом не сказал?» «Так ведь я не знала», — заметила госпожа Ван. — Все это, конечно, хорошо, — проговорила матушка Дзя, — только дорога туда дальняя. Если Дзя Джена переведут в другое место, наша девочка окажется в одиночестве. — Вряд ли его переведут, ведь наши семьи служилые, — произнесла госпожа Ван. — Возможно, их переведут сюда, или же мы туда переедем. Недаром, говорят, листья падают ближе к корню. Начальство сватает, как ему откажешь? Муж наверняка все решил. А к нам человека прислал совет и спросить только приличия ради. «Если вы оба согласны, тем лучше», — промолвила матушка Дзя. «Не знаю, только увижусь ли я когда-нибудь, Станчунь. Вряд ли она сумеет побывать дома раньше, чем через два-три года». У матушки Дзя по щекам покатились слезы. «Девочки выросли. Им пора замуж», — заметила госпожа Ван. «Выдашь дочь за местного чиновника. А кто поручится, что его не переведут в другое место?» Главное, чтобы дети счастливы были. Взять, к примеру, Инчунь. Живет совсем близко, а что толку? Вечно ссорится с мужем. Дело доходит до того, что ее не кормят. А пошлем что-нибудь не передают. От мужа одни упреки, будто мы у них деньги взяли, и не возвращаем. Родных навестить и то не разрешают. Не видать нашей девочке счастья. Я соскучилась и недавно послала женщин навестить ее, но инчунь к ним даже не вышла. Тогда они сами пошли к ней. Смотрят, девочка наша в легком старом платьишке, а день был холодный. Заплакала она. Умолять стала, не рассказывайте дома, как я тут мучаюсь. Это мне наказание за грехи, и присылать ничего не надо ни из одежды, ни из съестного. Все равно не передадут, да еще поколотят за то, что я будто бы жалуюсь. Подумать только, что все происходит почти у нас на глазах. а этого еще тяжелее. А отец с матерью равнодушны к страданиям дочери. Поистине девочке живется хуже, чем нашей самой последней служанке. Но у Танчунь, я думаю, муж будет хороший, раз мой супруг согласился на сватовство. Хочу попросить вас, почтенная госпожа, назначить несколько слуг и выбрать счастливый день, когда можно будет отправить Танчунь к месту службы отца». — Дело важное, и подготовиться надо тщательно, чтобы муж мой остался доволен. — Твой муж решил, ты распорядись, — приказала матушка Дзя. — Выбери счастливый день и отправь девочку. — Слушаюсь, — отозвалась госпожа Ван. Баочай, слышавший разговор госпожи Ван с матушкой Дзя, не осмеливалась произнести ни слова и лишь с горечью думала. Танчунь — самая умная из барышень нашей семьи, а сейчас ее отдают замуж в дальнюю местность. Поистине все меньше и меньше остается в доме достойных людей. Вскоре госпожа Ван попрощалась с матушкой Дя и вышла из комнаты. Чай последовала за ней и возвратилась к себе, но ни словом не обмолвилась Бауюю о том, что слышала. Заметив сидевшую в одиночестве сижень с вышиванием в руках, Баучай рассказал ей о предстоящем замужестве Танчунь, чем очень огорчила девушку. Между тем наложница Джао, прослышав, что Таньчунь выдают замуж, обрадовалась. «Эта девчонка больше всех презирает меня», — думала она. «Даже матерью не считает я для нее хуже служанки, а вот о других заботится. Когда в доме распоряжалась она, Дзяхуань шагу ступить не смел. Уедет нам, станет свободнее. Уважения от нее не дождешься, и я со спокойной совестью могу пожелать ей такой доли, как Инчунь». Джао побежала к Танчунь сообщить новость. «Барышня!» — не без злорадства произнесла она. «Вы теперь будете занимать высокое положение. Разумеется, у мужа вам будет лучше, чем дома, и вам надо поскорее переехать к нему. Я хоть вас растила, но благодарности за это не видела. Всегда плохой была для вас. И все же я надеюсь, что вы обо мне не забудете». Слушая ее болтовню, Танчунь не отрывалась от вышивания и не произносила ни слова. Так и ушла на Джао, сдерживая негодование. Оставшись одна, Та рассердилась, затем рассмеялась, потом ей стало обидно до слез, и чтобы рассеять печаль, она отправилась навестить Баоюя. Сестрица, я слышал, ты была возле сестрицы Лин до самой ее кончины. Произнес Баоюй, как только Танчунь вошла. Говорят, в момент ее смерти откуда-то донеслись звуки музыки. Это, наверное, неспроста. — Ты думаешь, — улыбнулась Танчунь, — впрочем, та ночь действительно была странной и музыка необычная, так что, возможно, ты прав. Слова девушки лишь подкрепили догадки Бао Юя. Ему припомнилось, как недавно, когда его собственная душа носилась где-то далеко, ей повстречался человек, который сказал, что Дай Юй при жизни была не такой, как все люди, и после смерти не превратилась в обычного духа. Конечно, размышлял он, да ей была небожительницей, сошедшей в мир людей по случаю какого-то выдающегося события. И тут он подумал о Чан Э, которую когда-то видел на сцене в одной из пьес. Вскоре Танчунь ушла. Баоюю просил матушку Цзя прислать к нему Цзыдюань. Та ни за что не хотела идти, но матушка Цзя госпожа Ван приказали. Цыцзянь все время вздыхала и хмурилась, а когда Бао Юй начинал спрашивать ее от да ее, отвечала грубо и резко, но Бао Чай не сердилась. Ее восхищала преданность Цыцзянь покойной барышни. Сюй Янь хотя и показала себя старательной в день свадьбы Бао Юя, но была не слишком смышленой, поэтому Бао Чай попросила матушку Цзя и госпожу Ван забрать девушку и выдать замуж за одного из слуг. Теперь Сюй Янь жила в доме мужа. Мамкиван кормили кормилица даюй, вскоре предстояло сопровождать на юг гроб с телом умершей. и Нер и другие служанки перешли в услужение к матушке Дзя. Люди, находившиеся в услужении у Дайюй, постепенно уходили, и это не могло не печалить бау Единственным утешением была мысль о том, что Дайюй — небожительница, сошедшая на землю и затем возвратившаяся в мир бессмертных. Рассказывая сиженья о замужестве Танчунь, Баучай старалась говорить как можно тише, но Бау Юй все равно услышал, охнул и с рыданиями повалился на кан. «Что с тобой?» — воскликнули перепуганные девушки, бросаясь к нему. Бау Юй душили рыдания, и он не мог вымолвить ни слова. Наконец, овладев собой, он воскликнул. «Жить стало невозможно! Сестры уходят одна за другой! Сестрица Лин сделалась небожительницей! Старшая сестра Юанчунь умерла второй сестре Инчунь достался в мужья негодяй. третью сестрицу Танчунь выходит замуж в дальние края, и мы с ней больше никогда не увидимся. Сестрица Сян Юнь тоже уезжает неизвестно куда. Сестрица Себауцень помолвлена. Неужели ни одна из сестриц не останется дома, как мне жить одному? Си Жень пыталась его утешить, но Баочай только рукой махнула: не надо, я сама с ним поговорю. И обратилась к бау -Юю. ты значит, хочешь, чтобы сестры весь век жили рядом с тобой и не выполнили главного своего предназначения в жизни? Шла бы речь о посторонних девушках, тебя еще можно было бы понять. Мужчина есть мужчина, но сестры... Кстати, пока еще ни одну из них не выдали замуж в чужие края. Но даже случись такое, тебе пришлось бы смириться. Все решает отец. Неужели ты думаешь, что во всей Поднебесной ты один любишь своих сестер?» «Рассуждая остальные, как ты, я так и осталась бы в девицах. Учатся для того, чтобы стать мудрыми и просвещенными, а ты наоборот, чем больше учишься, тем глупее становишься». По-твоему, нам с Сижень надо разъехаться по домам, а ты соберешь всех сестер, а они будут о тебе заботиться?» Бао Юй схватил за руки Бао и Сижень закричал. «Я все понимаю, но зачем так спешить? Могли бы это сделать, когда я превращусь в прах!» «Опять мелишь вздор!» — Сижень торопливо зажал ему рот. «Только два дня, как ты почувствовал себя лучше, а у второй госпожи Баучай Чай появился аппетит. Если она снова расстроится, пеняй на себя!» «Все это верно!» — произнес Бауюй. Только на душе у меня тяжело, баучай промолчала и знаком велела Сижень дать юноше успокаивающее. Сижень решила попросить Танчонь, чтобы уезжая, она попрощалась с Баую и поделилась этой мыслью с «Нечего "Нечего бояться", возразила Баучай. "Через несколько дней он успокоится и все поймет. Я думаю, надо дать им возможность подольше поговорить. Третья барышня у меня сумеет убедить его не болтать всякий вздор". Разговор был прерван приходом Юань-Ян. Ее прислала матушка Дзя передать Сижень, чтобы та уговорила Вау Юя выбросить из головы всякие глупые мысли. Юань-Ян посидела немного и ушла. Пора было готовить Танчуню дорогу. Преданное с ней не отправляли, но хлопот все равно было много. Матушка Дзя объявила Фэнзэ решение Дзэджена и велела ей заняться сборами. Если хотите знать, что произошло дальше, прочтите. Следующую главу.